Специально для него я опустил крепость на землю в одном чудесном местечке», — объяснил Тасс несколько смущенно. «Это была самая богатая часть какого-то города, над которым мы пролетали. Ему там очень понравилось. В цитадели я имею в виду, а не в городе, хотя по зрелому размышлению мне кажется, что и город должен прийти ему по душе. Как бы там ни было, Рунс здорово помог всем нам, поэтому когда я спросил у него, хочет ли он владеть цитаделью, и он сказал «да», я тут же опустил ее на то место, которое мне понравилось». «Ну переполох поднялся, ты бы видел!» Со счастливой улыбкой присолокупил купил сельхов. Из этого огромного замка выбежал какой-то человек. Он уселся на холме прямо напротив цитадели и начал кричать, что, дескать, это его собственность, и какое, ему мы имели право садиться тут со своей цитаделью и так далее и в том же духе. Начался большой скандал. Тогда, очень вежливо, Карамон, я указал ему на то, что наша крепость накрыла собой отнюдь не всю его собственность, а потом мы поговорили о необходимости делиться с ближним и все такое. Я уверен, что это могло бы его утешить, если бы он только слушал. А потом Рунс начал рассказывать этому человеку про то, как ему нравится цитадель и как он собирается жить в ней со своим кланом. Тогда у этого человека случилось нечто вроде припадка, потому что его унесли, а вскоре на холме собрался уже весь город. Сначала было очень интересно, но потом мне все это наскучило. Короче, я был рад, что Огнекрылый полетел с нами. Он помог мне вернуться. — Ты мне ничего об этом не рассказывал, — сказал Карамон, изо всех сил стараясь казаться свирепым. — Ну, наверное, я просто позабыл, — пробормотал Кендер. «У меня, знаешь ли, было слишком много забот в последнее время. Мне необходимо было многое обдумать, Карамон». «Я знал, Тасс», — кивнул гигант, — «и беспокоился за тебя. Вчера я видел, как ты разговаривал с каким-то незнакомым кендером и подумал, что ты мог бы, пожалуй, вернуться домой. Помнишь, ты говорил мне, что собираешься в Кендермор?» Лицо-то сельхофа стало необыкновенно серьезным. Он сунул свою ладошку в руку Карамона и придвинулся ближе. «Нет, Карамон», — сказал он негромко, — «это не одно и то же». «Я... я боюсь, что больше не смогу разговаривать ни с одним кендером». Он тряхнул головой, и его хохолок печально закачался. Я пытался рассказать им о Физбене с его волшебной шляпой, о Флинте и его дереве, о Рейстине и о бедном Гнимше. Тасс глотнул и, вытащив откуда-то огромный носовой платок, промокнул глаза. Но они, кажется, меня не поняли. Им просто нет до этого дела. А ведь это очень трудно, когда тебе самому не все равно, да, Карамон? Иногда это просто больно. «Да, Тасс», — откликнулся гигант. За разговором они вошли в тенистую рощу, где под высокой стройной осиной золотистые листья, которые трепетали под лучами солнца, дожидался их Танис. «И не иногда, постоянно. Просто внутренняя боль намного лучше пустоты», — добавил воин. Подойдя к друзьям, Танис одной рукой обнял Карамона за широкие плечи, а другую положил на плечо Кендеру. «Готовы?» — спросил он. «Готовы», — ответил Карамон. «Вот и хорошо. Лошади ждут за рощей». Мы могли бы, конечно, взять экипаж, но, если говорить откровенно, мне никогда не нравилось ездить в этих ящиках на колесах. Да и Лоране тоже, хотя она ни за что в этом не признается. Как бы там ни было, но природа в это время года по-настоящему прекрасна. Давайте же воспользуемся нашим путешествием и порадуемся этой красоте. «Ты ведь живешь сейчас в Саванте, да, Танис?» Осведомился сельхов когда они взобрались в Сёдло и поехали вдоль разрушенной улицы, только что расчищенной от обломков. «Я однажды был в Саванте, там замечательная тюрьма» одна из лучших, в которых я побывал. Разумеется, я попал туда по ошибке. Небольшое недоразумение с набором столового серебра, который упал с полки и случайно попал в мои кошели. Горожане, покончив с похоронами, вернулись на развалины, чтобы собрать осколки своей разбитой прошлой жизни. Заслышав веселые звонки голосок Кендера, многие оборачивались и долго смотрели путникам вслед. Даламар поднялся по крутой спиральной лестнице, ведущей в лабораторию под самой крышей башни высшего волшебства. Он шагал по ступенькам, хотя мог бы перенестись в лабораторию магическим способом, и размышлял о долгом путешествии, которое предстояло ему сегодняшним вечером. Жрецы поводайно вылечили его, но темный эльф все еще чувствовал слабость и не хотел лишний раз напрягать свои силы, физические и магические. Поздним вечером, когда на небе появится черная луна Нутари, он отправится в Вайрет, в другую башню, чтобы присутствовать на заседании конклавы магов, одном из самых важных за последние несколько сотен лет. Парсалиан решил удалиться от дел, и теперь нужно будет выбрать его преемника. Наверное, им станет Юстариус, магистр ложи алых одежд. Идоломар нисколько не был против этого. Он и сам понимал, что пока недостаточно силен и могуществен, чтобы стать верховным магом. Пока. Однако что-то ему подсказывало, что на том же совете магов будет избираться магистр ложи черных одежд. Даламар улыбнулся. Он знал, кто будет новым магистром. Темный эльф уже подготовился к отбытию. Стражи получили строгий наказ не впускать в башню никого, ни живых, ни мертвых, в его отсутствие. Вряд ли это вообще могло случиться, поскольку нетронутая пожарами Шайканова роща надежно охраняла подступы к цитадели магического искусства, однако Даламар подумал, что мрачному одиночеству и тишине башни скоро придет конец. По распоряжению темного эльфа, несколько комнат башни были тщательно убраны и обставлены новой мебелью. Даламар планировал вернуться сюда с несколькими учениками, разумеется, принадлежащими к Черной Ложе, хотя он допускал и возможность того, что если среди алых магов окажутся один или двое, обладающие исключительными способностями и талантом, то и их можно будет пригласить с собой. Причиной такого желания Даламара были его прозорливость и дальновидность, стремление как можно раньше начать передавать другим те знания и умения, которые он приобрел. Однако темный эльф не стыдился признаться самому себе и в том, что желает обрести не только учеников, но и добрых товарищей. Но все это будет потом. Пока же ему оставалось еще одно важное дело. Отворив дверь в лаборатории, темный эльф ненадолго замер на пороге. Он не был здесь с того самого дня, когда Карамон, замкнув врата, вынес раненого Даламара наружу. В лаборатории было темно. По команде магов в подсвечниках тут же вспыхнули свечи, согревая комнату мягким желтым светом. Но тени никуда не исчезли, они просто отступили и притаились по углам, словно живые. Даламар взял с ближайшей подставки серебряный подсвечник и начал медленно обходить лабораторию, собирая разбросанные свитки, кольца, магический жезу и прочую мелочь. Как только в руках у него оказывалось достаточное количество магических предметов, Даламар произносил негромкий приказ, и они немедленно отправлялись вниз, в его собственный кабинет. Вот он прошел темный угол, в котором лежало тело Китиары. Ее кровь засохла на полу безобразным пятном, к тому же здесь было холоднее обычного, словно сот побывал тут совсем недавно. Даламар не стал задерживаться и прошел к массивному каменному столу, заставленному ретортами и колбами. Из одного сосуда на него с мольбой глянули печальные круглые глаза, и маг произнес слово, которое погасило их, навеки. Наконец он подошел к вратам и остановился. Пять драконьих голов, глядевших в жуткую пустоту, все так же разевали пасти в неслышном крике, вознося хвалу своей темной королеве. По ним пробегали тусклые отблески, но это было всего лишь отражение света, горевших в лаборатории свечей. Даламар стоял перед вратами и долго вглядывался во мрак. Ничего, ни движения, ни намека на свет. Темный эльф протянул руку и потянул за свисающий с потолка тонкий золотой шнур. Сверху упала тяжелая пыльная портьера красного бархата, заслонившая врата от взглядов посторонних. Отвернувшись от врат, Даламар уперся взглядом в книжные полки, уставленные многочисленными томами. Желтый свет свечи скользнул по темно-синей коже переплетов и отразился от серебряных рун. От книг исходил пронизывающий холод. Калдовские книги Фистендантилуса, теперь его. Там, где заканчивались синие корешки, стояли другие книги, переплетенные в черную кожу и дерево, также украшенные серебряными магическими знаками и рунами. Даламар невольно протянул руку, чтобы дотронуться до них, и почувствовал, что каждый фолиант излучает странное внутреннее тепло, благодаря которому книги казались на ощупь живыми. И книги Рейстина тоже его. Даламар пристально посмотрел на каждую и вздохнул. В этих томах были описаны чудеса и разгадки многих тайн. Каждая книга могла стать источником могущества и власти, но темный эльф отвернулся. Пройдя мимо полок двери, он взялся за ручку и, обернувшись, поставил подсвечник на каменный стол. Взгляд его сам собой остановился на одном предмете в лаборатории. В темном углу стояла вещь, хозяином которой прежде был Рейслин — волшебный посох Магиуса. На мгновение дыхание темного эльфа перехватило. Ему показалось, что на вершине посоха, в хрустальном шаре, который оставался темным с того дня, сверкнул огонек. Лишь несколько минут спустя Даламар с облегчением вздохнул, сообразив, что это всего лишь отблеск пламени свечей. Произнеся негромкую команду, он погасил свечи в подсвечниках, и комната погрузилась во мрак. Да, он действительно ошибся. В наступившем мраке посох Магиуса перестал быть виден. Ни малейшей искра не освещала изнутри его хрустальные навершие, стиснутые золотой драконьей лапой. Даламар втянул в легкие побольше воздуха и со вздохом выпустив его, вышел из лаборатории и решительно захлопнул за собой дверь. Достав из небольшой коробочки испещренной могущественными рунами серебряный ключ, он вставил его в разукрашенную замочную скважину серебряного замка. Совершенно нового замка, созданного отнюдь не кузнецами Кринна. Прошептав магическую формулу, Даламар повернул ключ и замок щелкнул. В ответ этому звуку раздался еще один щелчок. Смертоносная ловушка была готова. Отвернувшись от двери, Даламар призвал к себе одного из хранителей башни. Повинуясь его приказу, из стены выплыли бестелесные глаза и придвинулись ближе. «Возьми этот ключ», — приказал темный эльф. «Ты будешь хранить его целую вечность. Не отдавай его никому, даже мне самому». «Начиная с этой минуты, ты будешь охранять эту дверь, в которую не должен войти никто. Пусть тех, кто попробует это сделать, настигнет мгновенная смерть». Глаза несколько раз мигнули в знак повиновения. Когда Даламар начал спускаться по лестнице, он увидел, что светящиеся глаза страшного хранителя, вглядываясь в бесконечную тьму, заняли свое место в дверном проеме. Темный эльф довольно кивнул и пошел дальше».